Глава 10. Мусульманская культура и философия. Нападения, которым подверглись Восточная империя, Африка и Испания, в двух отношениях отличались от нападений северных варваров на Западную империю. Во-первых, Восточная империя просуществовала до 1453 года почти на тысячу лет больше, чем Западная. Во-вторых, главные удары по Восточной империи были нанесены мусульманами, которые после завоеваний не перешли в христианство, а создали свою собственную значительную цивилизацию. Хиджра, открывающая мусульманскую эру, произошла в 622 году нашей эры. Десять лет спустя умер Магомед. Хиджра, бегство Магомета из Мекки в Медину. Сразу после его смерти арабы начали свои завоевания, которые развивались с необычайной быстротой. На востоке Сирия подверглась вторжению в 634 году и уже через два года была полностью покорена. В 637 году жертвой вторжения стала Персия. В 650 году ее завоевание было закончено. В 664 году арабы вторглись в Индию. В 669 году, и еще раз, В 716-717 годах они осадили Константинополь. Движение в западном направлении было несколько менее стремительным. Египет они завоевали в 642 году, но Карфаген только в 697 году. Испания, за исключением небольшого угла на северо-западе страны, была присоединена к арабским владениям в 711-712 годах. Продвижение мусульман на запад, кроме Сицилии и Южной Италии, было приостановлено в результате их поражения в битве при Туре, происшедшей в 732 году ровно через сто лет после смерти пророка. Оттаманские турки, которые, в конце концов, завоевали Константинополь, относятся к более позднему периоду, чем тот, который мы сейчас рассматриваем. Различные обстоятельства облегчили продвижение мусульман. версии Восточной империи были истощены долгими междоусобными войнами. Сирийцы, державшиеся в большинстве своем несторианство, преследовались католиками, в то время как мусульмане относились терпимо ко всем сектам христиан, требуя взамен уплату дани. В Египте монофизиты, составлявшие основную массу населения, также приветствовали завоевателей. В Африке арабы объединились с берберами, которых римлянам так и не удалось никогда покорить полностью. Арабы и берберы совместно вторглись в Испанию, где им на помощь пришли еще евреи, терпевшие жестокие преследования со стороны вестготов. Религия пророка представляла собой простой монотеизм, неопутанный сложной теологией доктрин о троичности и присуществлении. Пророк не притязал на божественность, не выдвигали подобных притязаний в его пользу его последователи. Пророк возродил еврейский запрет идолов и воспретил употребление вина. Долг правоверных — завоевать во славу ислама столько стран, сколько удастся, но не следует преследовать христиан, евреев или зороастрийцев, народов книги, как называет их Коран, то есть тех, кто следует учению священного писания. Большая часть Аравии представляла собой пустыню. и она все менее-менее могла обеспечивать пропитание ее обитателям. Первые завоевания арабов начались как простые набеги с целью грабежа, и только после того, как опыт показал слабость врага, завоевания превратились в постоянное занятие. Внезапно на протяжении каких-нибудь 20 лет люди, привыкшие ко всем лишениям скудного существования на краю пустыни, оказались господами ряда богатейших стран мира, где к их услугам были любые наслаждения, и вся утонченность древней цивилизации. Арабы противостояли искушениям этого перелома более стойко, чем северные варвары. Так как они завоевали свою империю без чрезвычайно жестокой борьбы, разрушений было мало, и прежняя гражданская администрация сохранилась почти без изменений. И в Персии, в Восточной империи, организация гражданского управления находилась на высоком уровне. Члены арабских племен на первых порах ничего не смыслили в ее тонкостях и поневоле прибегали к услугам тех вышкаленных чиновников, которых они нашли во главе соответствующих ведомств. Большинство этих чиновников весьма охотно перешли на службу к новым господам. В самом деле, перемена даже облегчила их службу, ибо налоговое обложение было весьма значительно сокращено. К тому же очень многие жители, чтобы не платить дани, переходили из христианства в ислам. Арабская империя представляла собой абсолютную монархию. Она находилась под властью халифа, который считался преемником пророка и унаследовал многое от его святости. Формально власть халифа была выборной, но уже скоро она стала наследственной. Первая династия Омейядов, правившая до 750 года, была основана людьми, принявшими учение Магомета из чисто политических соображений. Эта династия всегда находилась в оппозиции к более фанатическим элементам среди правоверных. Хотя арабы и завоевали огромную часть мира во имя новой религии, но все же они не были особенно религиозной расой. Силой, двигавшей ими в завоеваниях, была не религия, а жажда грабежа и богатства. И только благодаря тому, что арабы были свободны от фанатизма, горстке воинов удавалось без особых затруднений управлять огромным населением, стоявшим на более высокой ступени цивилизации и придерживавшимся чуждой религии. Напротив, персы с древнейших времен отличались глубокой религиозностью и необычайной склонностью к умозрительному мышлению. После их обращения в ислам они превратили его в нечто гораздо более интересное, более религиозное и более философское, чем то, что замышлялось с пророком и его сородичами. После 661 года, когда умер зять Магомета Алия, мусульмане разделились на две секты суннитов и шиитов. Сунниты составляют большинство. Шииты являются последователями Алии, а династию Аммиядов считают узурпаторской. Персы всегда принадлежали к секте шиитов. В конце концов, в основном благодаря персидскому влиянию Аммияды были свергнуты и Аббасидам удалось установить свою власть. Они представляли интересы Персии. Смена династия знаменовалась перенесением столицы из Дамаска в Багдад. Аббасиды в политическом отношении в большей мере, чем омейяды, поддерживали фанатиков. Однако им не удалось подчинить своей власти всю империю. Один член дома Амиядов сумел спастись от всеобщего истребления, бежал в Испанию и был признан здесь законным правителем. Начиная с этого времени, Испания являлась независимой от остального мусульманского мира. При первых аббасидах халифат достиг вершины своего величия. Самым известным из них является Харун аль-Рашид. Умер в 809 году, современник Карла Великого и императрицы Ирины. Его легендарный образ известен всем и каждому по книге «Тысяча и одна ночь». Двор Харун-аль-Рашида представлял собой блестящий центр роскоши, поэзии и учености. Доходы его казны были колоссальны. Империя его простиралась от Гибралтарского пролива до Инда. Воля Харун-аль-Рашида была неограниченной. Обычно его сопровождал палач, который по одному кивку халифа приступал к исполнению своих обязанностей. Однако это величие оказалось недолговечным. Приемник Харун аль-Рашида допустил ошибку, составив свою армию главным образом из турок, которые оказались непокорными и вскоре низвели халифа до положения марионетки. Как только халиф надоедал солдатне, его ослепляли или убивали. Тем не менее халифат продолжал влачить жалкое существование. Последний халиф из династии Аббасидов был убит монголами в 1256 году вместе с 800 тысячами жителей Багдада. Политическая и социальная система арабов страдала недостатками, сходными с недостатками Римской империи, а также еще и рядом других. Абсолютная монархия, соединенная с плегами, приводило, как это обычно бывает в таких случаях, к династическим войнам всякий раз, когда умирал правитель. Эти войны кончались победой одного из сыновей правителя и смертью всех остальных. В халифате было очень много рабов, пополнявшихся главным образом за счет успешных войн. Временами рабы поднимали опасные восстания. Сильно развита была торговля, чему способствовало центральное положение халифата между Востоком и Западом, помимо того, что обладание громадными богатствами вызывало потребность в дорогостоящих предметах роскоши, вроде шелков из Китая и мехов из Северной Европы, развитию торговли благоприятствовал ряд особых условий, таких как огромная протяженность мусульманской империи, распространение арабского языка в качестве мирового и высокий ореол, которым в мусульманской системе этики была окружена личность купца. Не надо забывать, что сам пророк был купцом И воздал хвалу торговли во время паломничества в Мекку. Торговля, это, как и военной коммуникации, зависела от состояния больших дорог, которые арабы получили в наследство от римлян и персов, и которым они, в отличие от северных завоевателей, не дали прийти в запустение. Однако постепенно империя распалась на части Испании, Персии, Северной Африке и Египту. удалось отколоться и добиться полной или почти полной независимости. Одной из лучших сторон арабской экономики составляло сельское хозяйство, особенно искусное применение орошения, которому они научились, живя в таких местах, где вода является редкостью. По сей день в испанском сельском хозяйстве используются ирригационные сооружения, возведенные еще арабами. Хотя культура, характерная для мусульманского мира, зародилась в Сирии, но, тем не менее, расцвета своего она вскоре достигла в основном на восточной и западной окраинах этого мира, в Персии и Испании. Сирийцы в период завоеваний были восторженными поклонниками Аристотеля, которого несториане ставили выше Платона, любимого философа-католиков. Арабы впервые познакомились с греческой философией благодаря сирийцам, и потому с самого начала считали Аристотеля более значительным мыслителем, чем Платон. Тем не менее, арабский Аристотель носил неоплатоновские одежды. Кинди умер около 873 года, первый, кто стал писать по философии на арабском языке, и единственный выдающийся философ, который сам был арабом, перевел фрагменты из «Эниат» Платина, опубликовав свой перевод под названием «Теология Аристотеля». Это внесло большую путаницу в представление арабов об Аристотеле, для устранения которой арабской философии потребовались столетия. Тем временем в Персии мусульмане вступили в соприкосновение с Индией. Именно из санскритских сочинений они в VIII столетии впервые приобрели свои первые познания в астрономии. Около 830 -го года Мухаммед ибн Муса аль-Хорезми Переводчик санскритских, математических и астрономических трактатов опубликовал трактат, который в XII столетии был переведен на латинский язык под названием Алгоритми de numero indorum». Именно из этого трактата Запад впервые узнал о том, что мы называем арабскими цифрами, но что следовало бы назвать индийскими цифрами. Тот же автор написал трактат об алгебре, который на Западе использовался в качестве учебника вплоть до XVI столетия. Персидская цивилизация сохраняла как умственное, так и художественное очарование вплоть до вторжения монголов в XIII столетии, от которого она никогда не смогла оправиться. Амар Хаям, единственный известный мне человек, соединявший в себе поэта и математика, в 1079 году реформировал календарь. Лучшим его другом, как ни странно, был основатель секты ассасинов, прославленный в легендах горный старец. Персы являлись великими поэтами. Те, кто читал Фердеуси около 941 года, автора «Шахнаме», утверждают, что он стоит на одном уровне с Гомером. Они были также замечательными мистиками, в отличие от других мусульман. Секта суфитов — Существующий по сей день позволяла себе большие вольности в мистическом и иносказательном толковании ортодоксальной догмы. Это толкование носило более или менее неоплатоновский характер. Несториане, через последствия которых греческое влияние впервые проникло в мусульманский мир, отнюдь не придерживались чисто греческих воззрений. Их школа, существовавшая в Эдессе, была закрыта императором Зеноном в 481 году. После этого ученые данной школы эмигрировали в Персию, где продолжали свою деятельность, но не смогли избежать персидского влияния. Настариане ценили Аристотеля исключительно как логика, и арабские философы на первых порах придавали значение в основном именно логике Аристотеля. Однако позднее они стали изучать также его «Метафизику» и «О душе». Общей чертой, отличающей арабских философов, является энциклопедичность. Они интересуются алхимией, астрологией, астрономией и зоологией, а также тем, что мы назвали бы философией. Простой люд, проникнутый фанатизмом и изуверством, относился к философам с подозрением. Своей безопасностью, когда их жизнь была в безопасности, философы были обязаны покровительству относительно вольнодумствующих государей. Особого внимания заслуживают два мусульманских философа. Один из Персии, другой из Испании. Это Авиценна и Аверроэс. Из них первый пользуется наибольшей славой среди мусульман, второй — среди христиан. Жизнь Авиценны и Бансина, 980-й, 1037 -й, прошла в таких местах, о которых обычно думают, что они существуют только в поэзии. Он родился в Бухарской провинции. Когда ему исполнилось 24 года, переехал в Хиву, уединенную Хиву в пустыне. Затем в Харасан, к уединенным Харизмийским берегам. Некоторое время Авиценна преподавал медицину и философию в Исфахане. Затем обосновался в Тегеране. В области медицины Авиценна был даже более знаменит, чем в области философии. хотя он мало что добавил к Галену. С XII и до XVII столетия врачебный трактат Авиценны служил в Европе руководящим пособием медиков. Авиценна не был безгрешным. Если говорить на чистоту, то он питал страсть к вину и женщинам. В глазах правоверных Авиценна был сомнительной личностью, но врачебное искусство снискало ему дружбу государей. Временами Авиценна попадал в передряги из-за своей враждебности к турецким военным наемникам. Ему приходилось скрываться, иногда он попадал в тюрьму. Авиценна был автором энциклопедии, на Востоке оставшейся почти неизвестной ввиду враждебного отношения теологов, но на Западе оказавшей влияние благодаря ее переводам на латинский язык. Психологическое учение Авиценны характеризуется эмпирической тенденцией. Философия Авиценны ближе к Аристотелю и содержит меньше элементов неоплатонизма, чем философия его мусульманских предшественников. Как и позднейших христианских схоластов, Авиценну занимала проблема универсалей. Платон утверждал, что они существовали до вещей. Аристотель выдвигает по этому вопросу две точки зрения. Одна, когда он сам размышляет, другая, когда полемизирует с Платоном. Это делает Аристотеля идеальным источником для комментатора. Авиценна изобрел формулу, которую потом повторили Аверроэс и Альберт Великий. Мышление выводит всеобщее из отдельных вещей. На этом основании можно подумать, что Авиценна не верил в существование универсалей вне мышления. Однако такой взгляд был бы недопустимым упрощением. Авиценна утверждает, что генера то есть универсалии, существуют одновременно до вещей, в вещах и после вещей. Он объясняет это следующим образом. Универсалии существуют до вещей в божественном разуме. Например, Бог решает сотворить кошек. Для этого требуется, чтобы он имел идею кошки, которая тем самым в данном отношении предшествует конкретным кошкам. Генера существует в вещах. в естественных предметах. Когда кошки сотворены, в каждой из них заключено кошачье. Генера существуют после вещей, в нашем мышлении. Рассматривая многих кошек, мы подмечаем, что они похожи друг на друга, и приходим к общей идее кошки. Это воззрение, очевидно, предназначено для того, чтобы примирить различные теории. Аверроэс ибн Рушд. 1126-1198, жил в противоположном по отношению к Авиценне, к конце мусульманского мира. Он родился в Кордове, где и отец, и дед его являлись кади. Он и сам был кади сначала в Севилье, а затем в Кордове. Кади судья. Авер Роуз изучал сначала теологию и юриспруденцию, затем медицину, математику и философию. Его порекомендовали халифу Абу Якубу Юсуфу как человека, способного дать анализ сочинений Аристотеля. Греческого языка, однако, Аверроэс, по-видимому, не знал. Этот правитель принял его под свое покровительство. В 1184 году он сделал Аверроэса своим врачом, но, к несчастью, уже через два года пациент умер. Его преемник Якуб Аль-Мансур, подобно своему отцу, На протяжении одиннадцати лет был патроном Аверроэса. Но затем, перепуганный враждебным отношением правоверных к философу, отрешил его от должности придворного врача и сослал сначала в небольшое местечко близ Кордовы, а затем в Марокко. Аверроэса обвинили в том, что он проповедует философию древних в ущерб истинной вере. Аль-Мансур обнародовал указ, возвещавший, что бог предписал гореть в адском огне тем, кто полагал, будто истина может быть постигнута одним разумом. Все обнаруженные книги, в которых говорилось о логике и метафизике, подлежали преданию огню. Утверждает, что незадолго до смерти Аверройса халиф вновь вернул ему свое покровительство. Вскоре после этого христианские завоевания привели к значительному уменьшению мавританских владений в Испании. Мусульманская философия в Испании заканчивается Аверроэсом. В остальном мусульманском мире нетерпимая ортодоксия также положила конец умозрением. Иберверк предпринимает попытки, выглядящие довольно смешно, защитить Аверроэса от обвинений в неортодоксальности. Вопрос, который, пожалуй, уместнее было бы решить самим мусульманам. Иберверк. указывает, что согласно воззрениям мистиков, каждый текст Корана окутан семью или семью десятью или семью стами слоями толкований. Причем буквальное значение предназначается для одного лишь невежественного простонародья. Из этого, по всей видимости, должно следовать, что учение философа вряд ли придет Противоречие с Кораном, ибо среди 700 толкований наверняка найдется, по крайней мере, одно, которое будет соответствовать тому, что хочет сказать философ. Однако в мусульманском мире невежественная толпа, видимо, была враждебна всякому знанию, которое приступало к границе, установленной премудростью священной книги. Такое знание считалось опасным, даже если в нем нельзя было обнаружить определенной ереси. Взгляд мистиков, согласно которому простой люд. должен был понимать Коран буквально, а для мудрецов это было не обязательно, вряд ли мог получить широкое распространение в народе. Аверроэс ставил своей задачей дать более правильное толкование учения Аристотеля, чем дали предшествующие арабские философы, находившиеся под чрезмерным влиянием неоплатонизма. Он был преисполнен такого благоговения к Аристотелю, какое питают к основателю религии даже гораздо больше, чем Авиценна. Аверроэс утверждает, что бытие Бога может быть доказано разумом независимо от откровения, взгляд которого придерживался также Фома Аквинский. Что касается бессмертия, то, видимо, Аверроэс примыкал к воззрению Аристотеля, полагая, что душа не обладает бессмертием, разум же, ноус, бессмертен. Это, однако, не приносит личного бессмертия, ибо интеллект, обнаруживающий себя в различных лицах, един. Подобный взгляд, естественно, был встречен в штыки христианскими философами. Аверрос, как и большинство позднейших мусульманских философов, хотя и был верующим, но тем не менее не придерживался строго ортодоксальных воззрений. Среди арабских мыслителей была и секта чисто ортодоксальных теологов, враждебно относившихся ко всякой философии, считая ее вредной для веры. Один из этих теологов по имени Аль-Газали написал книгу под названием «Опровержение философов», в которой утверждал, что поскольку вся необходимая истина заключена в Коране, нет никакой нужды в умозрении, независимом от откровения. Выступая против этих утверждений Аверроэс написал книгу, которую назвал Опровержение опровержения. В своей полемике против философов Аль-Газали сделал особый упор на три религиозные догмы: сотворение мира во времени из ничего, реальность божественных атрибутов и воскрешение тела. Аверроэс рассматривает религию как верование, Содержащий в выноссказательной форме философскую истину. В частности, это относится к творению, которое Аверроэс в соответствии со своими философскими воззрениями истолковывает на аристотелевский лад. Аверроэс сыграл большую роль в истории христианской философии, чем в истории мусульманской философии. В последней он означал безысходный тупик, в первой исходную точку развития. «Аверроэс» был переведен на латинский язык Михаилом Скоттом в начале 13-го столетия. Если учесть, что сочинения «Аверроэса» относятся ко второй половине предыдущего столетия, этому нельзя не поражаться. «Аверроэс» оказал в Европе весьма значительное влияние, причем не только на схоластов, но и на весьма многочисленных непрофессиональных вольнодумцев, отрицавших бессмертие. Последних даже называли аверроистами. Среди профессиональных философов поклонники Аверроэса были на первых порах главным образом в кругу францисканцев и в Парижском университете. Но это тема, которой мы коснемся в одной из последующих глав. Арабская философия, как оригинальная система мысли, не имеет важного значения. Такие мыслители, как Авиценна и Аверроэс, являлись по преимуществу комментаторами. В целом же взгляды, философов, в большей мере интересовавшихся наукой, были заимствованы в логике и метафизике у Аристотеля и неоплатоников, в медицине — у Галена, в математике и астрономии из греческих и индийских источников. У мистиков религиозная философия также имела примесь старых персидских верований. Авторы, писавшие на арабском языке, обнаружили известную оригинальность в математике и химии. в последнем случае как побочный продукт алхимических исследований. Мусульманская цивилизация в свои великие дни достигла замечательных результатов в области искусств и во многих областях техники, но обнаружила полную неспособность к самостоятельным умозрительным построениям в теоретических вопросах. Ее значение, которое никоим образом нельзя недооценивать, заключается в роли передатчика. Античную и новую европейскую Цивилизации разделяют века мрака. Мусульмане и византийцы, будучи лишены умственной энергии, необходимой для новаторства, сохранили аппарат цивилизации. Образование, книги и ученый досуг. Мусульмане и византийцы стимулировали Запад, когда он вышел из состояния варварства. Мусульмане преимущественно в тринадцатом столетии, византийцы же большей частью в четырнадцатом столетии. В каждом случае стимул имел своим результатом новую мысль, более плодотворную, чем любые умственные достижения самих передатчиков. В одном случае с схоластику, в другом — возрождение, которое, однако, было обязано своим происхождением и другим причинам. Плодотворное связующее звено между испанскими маврами и христианами образовали евреи. В Испании жило много евреев, которые остались в стране и после того, как она снова была завоевана христианами. Поскольку евреи знали арабский язык и поневоле приобрели знания языка христиан, они могли выступать в роли переводчиков. Другой канал посредничества был создан мусульманскими преследованиями аристотеликов в XIII столетии, которые вынудили мавританских философов искать убежище у евреев, особенно в Провансе. Испанские евреи выдвинули одного выдающегося философа – Маймонида. Он родился в Кордове в 1135 году, но в возрасте 30 лет приехал в Каир, где прошла вся его остальная жизнь. Маймонид писал по-арабски, но его сочинения тут же переводились на древнееврейский язык. Несколько десятков лет спустя после его смерти они были переведены и на латинский язык, вероятно, по повелению императора Фридриха II. Маймонид написал книгу под названием «Руководство блуждающих». Она обращена к тем философам, которые утратили свою веру. Цель книги — примирить Аристотеля с иудейской теологией. Аристотель признается авторитетом в подлунном мире, откровение — в небесном. Однако философия и откровение совпадают в познании Бога. Поиски истины — это религиозный долг. астрология отвергается. Пятикнижей нельзя понимать неизменно в буквальном смысле. Когда буквальный смысл вступает в противоречие с разумом, мы должны искать иносказательное толкование. Возражая Аристотелю, Маймонит утверждает, что Бог сотворил из ничего не только форму, но и материю. Маймонит дает краткое изложение «Тимея», известного ему в арабском переводе, Этому сочинению он в некоторых отношениях отдает предпочтение перед трудами Аристотеля. Сущность Бога непознаваема, ибо она выше всех положительных совершенств. Евреи считали Маймонида еретиком и не остановились даже перед тем, чтобы натравить на него христианские церковные власти. Некоторые полагают, что Маймонид оказал влияние на спинозу, но это утверждение весьма сомнительно.